она пожелала идти в зоологический сад пешком бульварами. «Будет дождь», сказал я. Ей нравилось мне противоречить. Как нарочно, пока мы шли по Люксембургскому саду, солнце светило ярко. Но не успели мы выйти оттуда, как из стучи, давно уже внушавшей мне опасения, упало несколько капель. Мы сели в фиакр. Когда мы доехали до бульвара, в дождь перестал, небо снова прояснилось. Подъехав к музею, я хотел отпустить карету, но Феодора попросила не отпускать. Сколько мучений! Болтать с ней, подавляя тайный восторг, который, наверное, сказывался в глупой улыбке, застывшей у меня на лице. Бродить по саду, ходить по тенистым аллеям, чувствовать, как ее рука опирается на мою, во всем этом было нечто фантастическое, то был сон его. А между тем шла она или останавливалась, в ее движениях, несмотря на кажущееся их сладострастие, не было ничего нежного, ничего любовного. Когда я старался хоть сколько-нибудь примениться к ее движениям, я чувствовал в ней внутреннюю затаенную напряженность, что-то порывистое и неуравновешенное. Жестам бездушных женщин не свойственна мягкость. Вот от чего сердца наши бились не в лад, и шли мы не в ногу. Не найдены еще слова для того, чтобы передать подобную телесную дисгармонию между двумя существами, ибо мы еще не привыкли улавливать в движении мысль, Это явление нашей природы угадывается инстинктивно и выражению не поддается. Во время жестоких пароксизмов страсти, после некоторого молчания продолжал Рафаэль, как бы возражая самому себе, «Я не анатомировал своих чувствований, не анализировал своих наслаждений, не подсчитывал биений сердца, подобно тому, как скупец исследует и взвешивает свои золотые монеты. О нет, только теперь опыт проливает свой печальный свет на минувшие события, и память приносит мне эти образы, как в ясную погоду волны моря один за другим выбрасывают на берег обломки разбитого корабля. Вы можете оказать мне важную услугу заговорила графиня в смущении, глядя на меня. «После того, как я призналась вам в своем недоброжелательном отношении к любви, мне легче просить вас о любезности во имя дружбы». «Не больше ли будет теперь ваша заслуга?» — продолжала она со смехом. «Если вы сделаете мне одолжение». Я смотрел на нее с тоской. Ничего не ощущая в моем присутствии, она лукавила Они не любила. Казалось, она играет роль, как опытная актриса. Потом вдруг ее взгляд, оттенок голоса, какое-нибудь слово вновь подавали мне надежду. Но если глаза мои загорались любовью, лучи их не согревали ее взгляда. Глаза ее сохраняли невозмутимую ясность. Сквозь них, как у тигра, казалось, просвечивала металлическая пластинка. В такие минуты я ненавидел феодору мне было бы очень важно продолжала она вкрачивым голосом если бы герцог де Наварен замолвил за меня словечко одной всемогущей особе в россии посредничество которой мне необходимо чтобы восстановить свои законные права от чего зависит и мое состояние и мое положение в свете мне надо добиться чтобы император, признал мой брак. Ведь герцог ваш родственник, не правда ли? Его письма было бы достаточно.